Новый министр МГБ. После снятия с должности министра госбезопасности Абакумова, его обязанности исполнял первый заместитель министра Огольцов. Сталин пока не определился с тем, кого назначить на должность министра постоянно. И Хрущев вызвал к себе Огольцова для непростого разговора. «Мы с вами знакомы, если не ошибаюсь, с 1947 года?» – приветливо спросил Хрущев. «Да, Никита Сергеевич, я представлялся вам в Киеве при определенных обстоятельствах. Вот именно эти обстоятельства меня и беспокоят. Сейчас, когда после ареста Абакумова вы остались исполнять его обязанности министра госбезопасности, что вы можете сказать о следователе Рюмени?» «Да как вам сказать», – замялся Гольцов. «А так прямо и скажите, честно, по-партийному». Он, как бы это сказать, оперативник может быть и неплохой, но опыта для такой должности у него нет. И к тому же, мне кажется, он излишне усердствует в направлении евреев. А может, это и хорошо, жидов погонять, это всегда полезно. А то ведь совсем страх потеряли. Опять в Кагалы собираются. И не советскую власть, а Израиль славят. Неблагодарные сволочи. А если Рюмин надавит на них, они Хрущев сделал паузу и подчеркнул голосом. Не на другие обстоятельства, то от этого всем будет польза. Всем. Гольцов мысленно выругался, и по его спине от страха побежали мурашки. Черт, он же что-то знает по мое участие в отравлениях, про передачу мной яда Кузнецову. Это же провал, это расстрел. Я и не думал мешать товарищу Рюмину, ответил он Хрущеву не в состоянии скрыть дрожание в голосе. Это хорошо, Хрущев понял, что Агольцов понимает его, но мало. По долгу службы, не только Рюмину, но вам надо будет и лично допрашивать Абакумова. А ему может быть обидно, что он сидит, а вы на свободе. И Абакумов может оклеветать честных людей, может вместо того, чтобы все честно рассказать про еврейский заговор, рассказать про какие-нибудь иные обстоятельства, Мы с таким в 1937 году частенько сталкивались. Люди много о чем начинают рассказывать, от обиды. И Огольцов понял Хрущева и мысленно обрадовался. Так ты, оказывается, не только все знаешь, но и хочешь это скрыть. Да, такое вполне может быть, он быстро подтвердил это здравое опасение. Вот я и думаю, товарищ Огольцов, что партия не может вам вполне доверять, в связи с тем что вы много работали с Кузнецовым и Абакумовым. Я думаю, что вам лучше поработать, Хрущев опять подчеркнул голосом, некоторое время где-нибудь подальше от Москвы. А на ваше место партия поставит какого-нибудь партийного работника, пусть пока и неопытного, но которому мы с вами могли бы доверять. А потом, когда Рюмин разберется с ленинградцами, с Абакумовым и евреями, партия не забудет ваш опыт и вернет вас в Москву. Оценив это хрущёвское «мы с вами», Огольцов понял его. «Так вот, что ты хочешь. Ты хочешь разорвать связь между арестованными и ядами. Ты не хочешь раскрытия дела Ленинградской группы до конца. Ты не хочешь, чтобы и Абакумов выболтал что-либо о ядах. Ты хочешь меня сохранить. Значит, и тебе нужны или будут нужны яды». «Так, понятно. А что мне остается делать?» «Мне остается вериться тебе». Я всегда верил и верю в партию, буду верно служить ей. И тут Огольцов сделал паузу и подчеркнул голосу. И вам на любом посту. Я надеюсь на это с простецкой доброжелательностью, ответил Хрущев. И повторяю, как только во всем разберусь, то приму меру к возвращению вас в Москву. Ваш опыт нужен партии здесь, ваше место в Москве и во всеоружии. Вы меня поняли? «Как же тебя не понять? Тебе нужен по-другой человек, имеющий доступ к ядам!» Мигом промелькнуло в голове Огольцова, и он, выдержав паузу, подтвердил. «Понял, Никита Сергеевич, понял все точно, и вы не пожалеете, доверяя мне!» Несколькими днями позже Хрущев пришел на прием к Сталину. «Товарищ Сталин, я считаю неправильным ставить в МГБ Огольцова вместо Абакумова». Огольцов, хотя и был замом Абакумова по общим вопросам и следственных дел не касался, но он с ним давно работал. Кроме того, во время войны служил в Ленинграде и тесно был связан с Кузнецовым. Лучше его куда-нибудь переместить, а министром МГБ поставить не связанного с МГБ партийного работника, которому можно было бы верить. Опыта он наберется, а вера сейчас для нас главнее. А персонально есть кандидатура? Да, это Игнатьев, трудолюбив, был секретарем обкома и вторым секретарем ЦК Белоруссии, сейчас заводил партийных органов. У Сталина не было никаких кандидатур на место министра МГБ, которым он мог бы доверять. Поэтому предложение Хрущева, берущего на себя ответственность за свое предложение, Сталина даже обрадовало. Припоминаю его. Ну что же, подготовьте этот вопрос к очередному заседанию Политбюро.